Камчатское пробуждение. За горами, за морями, до да засинеми лесами лежит Камчатка, будто отязанная от каравая ломоть. Но прежде чем подрево жить дремучие камчатские сны, мы читатель ненадолго возвратимся назад, в февраль 1904 года. Снова разложим карту. Там, где величавый Амур впадает в горло Татарского пролива на самом стыке японского и охотского морей подымливает тубами Николаевск на Амуре по тем временам гибла дыра, но дыра уже с некоторыми претензией городок вообще-то никудышный хотя при гарнизоне и батареях населён военными казаками да ссыльными летом ещё заходят сюда бравые минороссы в итоге матросов На день-два оживет Николаевск непомерным буйством страстей, а потом опять играй в подкидного дурака или пляши сам с собой восьмерку. В первые дни февраля 1904 года на почте Николаевска на Амуре было не протолкнуться. Готовился массовый разъезд почтальонов по гигантским просторам Охотского округа, что лежал за Амуром в девственной тиши. Среди множества мешков с почтой была и политучка для Петропавловска на Камчатке. Почтовый чиновник, белобрысый парень в кургузом мундирчике, поспешно накладывал сургучные печати. Ловко штемпеливал дорожные бумаги к отправлению в такую даль, словно на тот свет их готовил. При этом он скороговоркой выпаливал. «Здесь ли Никифор Лемешев, второй браток, кажись, тебе да, а я накатить?» Хватаю вот эту политочку с даш воянет Тунгусу Васьки, пусть гонит её до ледохозка. Почта. Древнейший каторжный труд множества безвестных людей, особенно в таких вот местах, как эти. Сначала лошадки бежали по зимнему тракту. Почтальон пальцем выковыривал из лошадиных ноздрей длинные как морковки ледяные сосульки, иначе падут лошади. Убогие деревни сгинули позади, будто их никогда и не было. Заполняя горизонт, распростерлась белая ширь, и почтальон пересел на собак. Через три недели Лемешев достиг Аяна, зазнобленного среди высоких гор на диком берегу моря Охотского. По летучку перекинули в свежие нарты. Тунгус по имени Васька повез новости далее. А таяна до охотства ещё полтысячи вёрст. Масштабы такие, хоть плачь, и радуйся. Всё чаще встречались оленьи следы, а за ними, как правило, тянулась торопливая подежка волков, готовых рвануть живность за горло. И всё реже встречаясь в пути дорожные повороти, в которых вместо дверей были растянуты звериные шкуры. Неделями Васька ночевал у костра, дымалил в снегу, сторожа уши собаки. Уже я пошёл второй месяц, как полетучка выехала из Николаевска, а почтёльон только сейчас достиг желанного Охотска. Городок в 35 домишек, с годовым бюджетом аж на 140 рублей. Отсюда марафонская эстафета продолжалась. Теперь якут, некадим без рук, гнал упряжку до стойбища на безвестной реке Магадан и там сдал полетучку юкагиру для тунгу. Этому почтальону предстоял самый трудный участок пути. Вплоть до реки Гежиги, в устье которой безмятежно догнивал старинный Гежигинск с церковью и господином исправинком. А из всех фруктов, какие известны на планете, там произрастала лишь редька. Да и то раз в 3 года всё губили морозы. Вы ездил в городешке Паратунга, увидел ряд открытых для отпивания гробов с покойниками. Аземский исправник приветствовал кайюра кулаком по зубам. "Ты где оcleвал?" скважно касая спросил он. "Тебя ещё в прошлом месяце с политучкой ждали". В прошлую навигацию 1903 года Гежидинский залив, что расположен в самом гиблом углу севера Охотского моря, забил плотными льдами. Все корабли не могли доставить в Гежигу продовольствия. Теперь в городе люди умирали. Исправник сдёрнул с Нарт Паратунга мешок с политучкой и потащил его к избе Гежигинского казака Власева. "Игнатушка, сказал он ему, твоя очередь. Ежай, милок, до Бегоропаловска. На да передай на словах тамошним Мы здесь ложки до да миски давно уже вымыли. А теперь зубы на полке сложили. И одного бога молим. Власиву предстояло сделать большой крюк, огибая на собаках пинжинскую губу, потом завернуть к её гу, как бы въезжая в Камчатку со стороны её северного фасада. Но голодные собаки пали в пути. Казак Едва доволочился до коряцкого стойбища, где и слёг в лихорадке. Очнувшись, позвал хозяина юрты: "Слушь, милый, отготи дали за меня. А я у тебя в гостях помирать постарус". И там, в Петропавловске начальник такой, Саломин, ему полетушку отдай. Да не забудь сказать, что гежигинские людишки скорее березовые рады, родеженьки. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На весь этот путь от Николаевска на Амуре до Петропавловска на Камчатке ушло три месяца. Была как раз ночь с 22 на 23 апреля, Когда коряски нарты затормозили возле крыльца уездного присутствия, койур начал барабанить в запертые двери. Из палату вскоснулся первым. Наверное, политушка, сказал он, быстро одеваясь. Вы не торопитесь, я сейчас открою.